2896 год от Великого Исхода, 24-й день Месяца Дракона, Южный Карбут, Гар-Рынок. Садан наверняка обиделся, да и сам Александр чувствовал себя неуютно, но спорить не приходилось. Орки во что бы то ни стало решили внести его в свою столицу на счетах. Отказать горцам в этом удовольствии означало нанести им огромную и незаслуженную обиду. Пришлось, поручив черногривого заботам ежи, влюблённого Луи, они с Анджием отправили в Гелань с вестью о победе. Подняться на живой помост, и гоблины вступили на заполненные народом улицы. Дома были разукрашены ветвями лиственницы, треугольными чёрными флагами с белой стаей. Под ноги победителям бросали цветы, люди что-то кричали, смеялись, махали руками. Сандер не сомневался, скоро девушки начнут подбегать к воинам и целовать их. А к вечеру все будут пить, петь и плясать прямо на улицах. Так бывает всегда, в какой бы город или село не возвращались победители. Зубры двигались размеренным шагом, не похожим на их походную волчью рысцу. Волынщики и барабанщики играли что-то торжественное, чего Сандер раньше не слышал. Стоя на плечах союзников между черными знаменами с белой стаей, Сандер вынужденно смотрел только вперед на заросшую вековыми лиственницами гору, на склоне которой высился храм, в сравнении с которым детище Илларион казалось покойным муланом в сравнении с эльфами. Удержаться на счетах было не так уж и трудно, орки шли слаженно, а их медвежьей силы хватило бы, чтобы протащить на себе Штефана и Гельберга вместе с племянником. Странные обычае но Марграч объяснил, что так в горах почитают истинную доблесть. Воины поднимают на свои плечи не королей, а тех, кто умом и мечом добыл победу. Когда-то много лет назад на месте Александра побывал и сам Марграч. Тогда еще простой воин, в одиночку защищавший раненого наследника от дюжины северян. Кого поднять на щиты, решают все вышедшие из боя, и спорить с их решением нельзя. Оно свято. Теперь Александр Тагары получит право украсить свой щит и плащ белой стаей, а в его честь в храмовой роще будет посажена серебряная лиственница. Что поделать, до орденов в горах Карбута еще не додумались, и слава святому расти Филипп подарил брата всеми высшими наградами Арции, и каждая из них – память о какой-то боли. Не надо думать об этом. Ссоры, ошибки, непонимания остались в прошлом а у его новой победы нет привкуса горечи. Впервые уходя в бой, Александр не ждал удара в спину, не боялся, что скрестит меч с другом, не думал о том, на чьей стороне правда и стоит ли победа пролитой за нее крови. В Карбутских горах он не прорубал себе дорогу домой, как думал вначале. Он схватился со злом, о котором даже не догадывался. Теперь с Беланной и Тарской покончено. Таяна и стражи в в безопасности. Больше никто не будет похищать и приносить в жертву клыкастому оленю людей, гоблинов и эльфов. Рука с мечом, много лет занесенная над восточными землями, отрублена и не отрастет. До того, как они съезжив верхом конь-а-конь борвались конь, в главное капище Монтайи, Сандер думал, что его друзья преувеличивают рейгенские зверства. А они преуменьшали. Белые жрецы пытались разбудить своего бога и умолить его вступить в войну и не щадили ради этого никого. Захваченных таянцев и южных орков не хватало, и в ход пошли свои. Александр собственными глазами видел, как на алтаре исходили кровью белокожая Биланка и смуглая орка, а в углу, с позволения сказать «божьи обители», были свалены десятки, если не сотни обескровленных девичьих тел. Орка еще была жива, и ею занялся один из бежавших вслед за ними эльфов-разведчиков. А трое северных гоблинов встали рядом с целителем, готовые, если что, прикрыть его собой. Сандер с ними не остался. Во дворе капища шел бой. Стражи храма огрызались до последнего. Меч сам скользнул в руку Александра Тагеры. Он убивал, нет, не с наслаждением, с чувством того, что так нужно и правильно. И никто не должен уйти. Именно ему удалось зарубить огромного гоблина в молочно-белых доспехах, на шее которого болталось опаловое ожерелье. Белый сражался как бешеный. Спереди его защищала груда трупов, а по бокам кружили зубры, словно гончие, травившие матерого секача. Тагэрэ не помнил, как сиганул на кучу мертвецов и скрестил свой меч смутным клинком рогатого. На мгновение Сандру показалось, что в руках у него не сталь, а черный луч. В глазах противника мелькнул ужас, и он, даже не пытаясь отразить удар, рухнул на колени и склонил голову. Александр хотел было остановиться, пленник представлялся важной персоной, но не смог удержать разогнавшийся клинок. Голова покатилась по камням, и по странному совпадению в тот же миг с крыши храма обрушились венчавшие его чудовищные рога. Все было кончено. Последние из защитников – кто упал на колени, прося пощады, кто бросился на собственный нож. сандер все еще рассматривал свою добычу, когда подошел ежи и сказал, что тагеры ждут карбутцы. Их глаз Александр не забудет никогда. Марграч говорил о крови Инты, истинных Созидателях, клятве Урика и грядущих походах. А за спиной горел Храмройгу. Тагэра не сомневался, что подожгли его эльфы, уж слишком быстро охватило каменную громадину пламя. А в рыжей огненной гриве нет-нет, да и мелькали небесно-синие пряди. Это был конец одной войны и начало другой, предсказанной старым Эриком. Но между ними будет полгода мира и счастья, именно счастья, хотя Сандер и понимал всю неуместность этого слова. Время было кровавым, будущее туманным. Но последний из королей хоть и отдавал себе в этом отчет, но жил как в волшебном сне. от церкви Таяна сразу стала для него близкой. Здесь чтили понятные ему законы чести, друзья были друзьями, а враги врагами. В Гелании и Гарреноке не было места Рога, Тартю, Батарам, Вилью. Эта земля их просто бы отринула. Он же среди всех этих Ласла, Золтанов, Ежи, Греддаков чувствовал себя, как рыба в воде. Дорога кончилась у подножья горы, и воины остановились, не доходя десятка шагов до встречной процессии. Что от него требовалось дальше, Сандер не знал. Гоблинский этикет был Арцицу вновь, и он боялся невольно обидеть союзников. И что было много важнее, друзей. Настоящих, до да последней капли крови. Александр Тагера стоял на черных, поднятых над головами щитах и смотрел, как к нему приближаются двое орков средних лет и совсем молодой. Воины, державшие щиты, слаженно опустились на колени, а подошедшие протянули руки. Сандер мог спрыгнуть и сам, но послушно принял помощь. Между двумя огромными горцами он чувствовал себя хрупким подростком, но это не унижало. «Горы склоняются перед кровью инты!» Низкий, ракочущий бас старшего был достоин его внушительной фигуры. «Пришло время вернуть долги! Мы тебя ждали, и ты пришел!» «Горы склоняются перед доблестью воинов, взявших Монтаю», — мягко возразил Александр. «Я счастлив дружбой твоего народа». «Мы помним все», — торжественно сказал горный король.